Глава тридцать седьмая. Юля, неужели ты все-таки с нами в эти выходные? насмешливо спрашивая Тольга за утренним кофе, на которое я бессознанно напросилась, заявившись без предупреждения с детьми. Или ты пришла сообщить, что снова оставляешь меня в роли многодетной мамочки? Нет, качаю головой, прячась за кружкой и живительным теплом. Я сегодня с вами и завтра тоже. Впрочем, наверное, всю следующую неделю также буду с вами. Чего это, удивленного скольцая Толя? Случилось что-то? Я неопределенно веду плечом и достаю свой телефон. Кстати, я задолжала тебе. Не хочешь отправиться в спа? Я неплохие программы нашла в интернете. Сейчас покажу. Моя очередь быть многодетной. Листаю смартфон в поиске. «Эх, да где же? Вроде ссылку сохраняла». «Юля, на мою руку ложится ладонь. Что случилось?» «Не молчи, говори. Игорь все-таки оказался тайным фетишистом и извращенцем, да?» Она, понимающий, кивает. «Сходила я тоже как-то на свидание. Мы были знакомы две недели. И я решила, чего тянуть, уже имея Дашу и не имея лишнее время». на дополнительные встречи. Бежала я от него быстро. Одно обрадовало, он не буйный, просто смотрел мне обиженно вслед со своими дурацкими игрушками в руках. «Ты мне этого не рассказывала?» Отрываюсь от экрана телефона и с любопытством разглядываю сестру. «Чего еще я о тебе не знаю, Ольга?» «Да? Не рассказывала?» Она краснеет. «Значит, не надо было оно тебе. И вообще?» «Речь сейчас о тебе, а не обо мне», быстро возвращает тему в нужное русло. «Отвечать всё равно пришлось бы». «Так чего тянуть?» «Нет». «Игорь не тайный фетишист и извращенец». «Наверное». Добавляю послесекундные заминки. «Я ведь не была у него дома, так что не могу сказать однозначно». «А что тогда произошло?» «Химия внезапно пропала». «Вы решили вопрос с парковкой?» И разошлись, как в море корабли, спрашивая Тольга с сожалением во взгляде. Нет, просто на выходных он занят детьми, а я вами. Не знаю, что ты там себе нафантазировала, но знакомиться с семьей после второго свидания явно рановато. А видеться на следующей неделе мы, скорее всего, не будем, потому что я честно призналась в возникших проблемах с бывшим мужем. Игорь взрослый человек. Ему эмоциональные качели не нужны. Сказал, что напишет на неделе, узнает, как у меня дела. Ну вот. А я-то думала, тянет разочарованно сестра, что он рыцарь, а он нет. Стоп. А ты что ли все о Стасе думаешь? Он может уже уехал обратно? Не уехал, Оля, не уехал. Отрицательно качаю головой. Вчерашние цветы с посланием. Были не от Игоря. До свидания с ним. Я успела увидеться со Стасом. Да что ты будешь делать, Ольга в сердцах ударяет ладонью по столу. Противный какой. Начинаю любить папашу Дашки. Вот вот, киваю. Я тебе говорила, плюсы в нем есть. И что теперь пожелала это чудовище? Златы у него самого полно. Скучно под истала. в темной пещере с родителями монстрами. Пади, легко соглашаюсь. Кстати, сказал, что тогда в кафе была не его невеста, а сестра двоюродная. Неизвестно зачем. Решаю рассказать Ольге эту деталь. Мол, она его так поддержать решила. А кольцо было от ее настоящего жениха. И брови Ольги вопросительно приподнимаются. Это повод упасть в его объятия? Нет. Конечно, нет. Быстро отвечаю, а в голове всплывают воспоминания нашего со Стасом поцелуя. Быстро прогоняю ненужные мысли, о которых Ольге точно нечего знать. Но повод наконец-то разрулить с ним ситуацию есть. Не решу вопрос с детьми и со Стасом, заявится его отец. Он и без того заявится, как только убедится, что внуки его, уверенно заявляет Ольга. Я же предпочитаю Ничего не отвечать. Перевожу взгляд на окно и крепко задумываюсь. Чтобы не произошло, то, о чем пророчит сестра, нужно сделать так, чтобы Стас убедился, что он не отец, а не Иваны. Лабораторию что ли подкупить? Внезапно осениает меня. Олечка, ты гений! Взволнованно кричу. Это выход. Ты о чем? Собираешься падать в объятия Стаса? Сестра смотрит на меня, как на ненормальную. Да нет, не это. Отмахиваюсь от нее. Неважно. Главное решение найдено. Идем гулять. И предложение Оспа все еще в силе.